Глава 2 Войдя в свои покои, герцог Корсавен стянула через голову парадную перевязь со шпагой и отшвырнула в угол. Церемония прощания с королевской эскадрой ее утомила. Толпы народа действовали на нервы, а помпезный и жмущий со всех сторон парадный мундир окончательно доконал. Адам, Если все пройдет, как задумано, плюс немного удачи, то первым же эдиктом она отменит все эти побрякушки. Настоящий воин должен быть одет просто и удобно, будь то хоть полевая, хоть парадная форма. А это мишура, боже, да чего по-мужски. Она с отвращением стянула себя расшитый голуном парадный камзол, вытащила полевой мимикрокомбинезон и скользнула в душевую кабину. Королева еще пожалеет, что отказала ей вправе вести в бой флот. Ей, имевший самое высокое звание среди членов королевского рода. Хотя, с другой стороны, это отдалило бы месть. Герцог криво усмехнулась. Что ж, в этом случае месть могла бы и подождать. Зато слава величайшего флотоводца и спасителя королевства совсем не помешала бы в дальнейшем. А в том, что она выиграла бы эту битву, Герцог ни мгновения не сомневалась. Корсавен вздохнула. «Что поделаешь? Судьба!» Пока у нее нет ни власти, которой она жаждала, ни возможности отомстить, но все может измениться. Она прикоснулась к управляющей панели, включила самую холодную воду и, стоя под тугими холодными струями, мстительно представляла, как скоро очень многие из тех, кто называл ее неотесанным солдафоном и воробьиными мозгами, начнут лебезить и заискивать перед ней. Правда, не все. Эти надменные Амалии, герцоги Ашмаральды или графы Эргенон слишком крепко связаны с правящим домом. Что ж, очень может быть, что кое-кого придется отправить на плаху. Все королевы начинали с этого. Разве нынешняя не поступила также со своей сестрой, матерью Корсавен? Та же участь ждала и вторую сестру королевы, если бы тетка Сандра не сбежала с остатками мятежной эскадры. Герцог покачала головой. Эти остатки были в два раза больше того, чем она сейчас располагала, и все-таки они не смогли даже войти в систему тронного мира. Правда, мятежным сестрам тогда противостоял весь Королевский флот. Герцог ухмыльнулась. Что ж, сегодня ситуация другая. Королевский флот движется к форпосту, а ее эскадра здесь, над тронным миром, над центром вселенной. Во всяком случае, той ее части, что заселена людьми, а все остальное не имеет значения. Корсавен вышла из душа, яростно растирая полотенцем коротко остриженные волосы. Гармада! На пороге возникла адъютант с благовониями в руках. Герцог отшвырнула полотенце и рухнула на постель. Давай побыстрее, у меня много дел. Пока умелые руки адъютанта нежно втирали в кожу душистые кремы, Корсавен размышляла. Конечно, ее эскадра в 40 кораблей, в составе которой всего три легких крейсера, не составляет и десятой части Королевского флота. Но немного удачи, скажем, гибель флагмана в битве или хотя бы разгром флота, который пошатнет авторитет королевы и сильно ослабит Королевскую эскадру, и вот уже есть шанс. Ей нужен только один шанс, а уж она-то сумеет им воспользоваться. Она вскрикнула и стиснула кулаки. Адъютант испуганно отпрянула, настороженно наблюдая, не потянется ли рука герцога к стеку, чтобы поучить нерадивую слугу. Но нет, та лишь скрипнула зубами. Когда процедура была окончена, Корсавен вскочила на ноги и натянула на себя грубую ткань мимикрокомбинезона. Поставив строгую черно-белую расцветку, она жестом отпустила адъютанта. Оглядела себя в зеркало, слегка провела помадой по губам и повернулась к визифону. Когда на экране возникло лицо капитана Агриппы, командующей флагманом герцога, она нежно улыбнулась подруге и, подмигнув, произнесла. «Я наконец-то разделалась со всей этой бодягой, дорогая. Не пора ли заняться чем-нибудь более приятным?» Следующие несколько дней были заполнены чередой ненавистных герцогу официальных и полуофициальных приемов, встреч, откровенных заигрываний и полуприкрытой брезгливости. К тому же, все это приходилось терпеть в одиночку. После бурной ночи, последовавшей за днем отлета королевской эскадры, герцог отправила Агриппу готовить флагман к полету, и сейчас частенько тосковала по нежной подруге. Но делать было нечего. Время решительных действий еще не наступило. И вот однажды ночью Гармада осторожно потрясла герцога за плечо. Та резко села в постели, сунув руку под подушку. Но узнав Гармаду, устремила на нее недовольный взгляд. В чем дело? Та робко протянула бланк распечатки шифрограммы. «Вы просили разбудить вас в любое время, если придет это». Корсавен пробежала глазами текст, и недовольство мгновенно сменилось радостью. «Шаттл готов?» «Да, госпожа!» Корсавен отшвырнула одеяло и буквально выбросила из кровати свое сухое поджарое тело. «Свяжись с Агриппой по закрытому каналу. Пусть готовится к старту!» «Курс!» Она окинула гармаду оценивающим взглядом, будто прикидывая, можно ли ей доверить такую тайну. И, по-видимому, удовлетворившись осмотром, повторила. «Курс! Реймейк!» Полет к ремейку занял полтора дня. Когда крейсер вышел на парковочную орбиту, герцог, всю дорогу проторчавшая в рубке, скрытому неудовольствию гриппы, которая рассчитывала, что эта дорога сторицей возместит ей несколько дней бестолкового торчания на орбите, от нетерпения начала грызть ногти. Все это время она подавляла переполнявшее ее возбуждение, но теперь... Почувствовала, что теряет остатки выдержки. Она стояла у обзорного экрана, не отрывая горящего взгляда от окутанного спиралями грозовых фронтов сумрачного шара планеты. Реймейк «Планета гордых людей». Корсован порывисто повернулась к Гриппе. «Они отказались выдать мою мать даже тогда, когда королева пригрозила орбитальной бомбардировкой». «Возможно, они были уверены, что наша мягкосердечная королева никогда так не поступит», и произнесла Агриппа, раздосадованная пренебрежением подруги, но, наткнувшись на яростный взгляд герцога, тут же прикусила язык. «Если ты еще раз посмеешь сказать что-либо доброе о той твари, что пока еще носит корону». Я в сверкнувших глазах Корсавен на миг мелькнула задумчивость. «Я, пожалуй, оставлю твою голову, она мне неплохо послужила в последнее время, но вырву тебе яичники». Герцог отвернулась, не обратив внимания на то, как Агриппа, дрожащей рукой, утирает под солба. В рубке повисла гнетущая тишина. Герцог никогда не отличалась спокойным нравом, но этот взрыв, возможно, вид ремейка последнего оплота ее матери, так подействовал на нее». В проеме двери возникла фигура лейтенанта Грамья, личного пилота герцога. «Ваше сиятельство, шаттл готов!» Герцог резко повернулась и устремила взгляд на офицера за пультом связи. Та поспешно вскочила. «Разрешение на посадку получено, ваше сиятельство!» «Так какого Адама ты молчала?» Та испуганно таращила глаза. Не могла же она сказать, что разрешение пришло как раз в тот момент, когда ее превосходительство имело честь публично высечь капитана. Но герцог и не дожидалась ответа. Нервно стукнув кулаком правой руки по ладони левой, она стремительно вышла из рубки. На стартовом поле гражданского космопорта ее встретила начальник полиции столицы Римейка и давняя подруга генерал Югон. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Генерал шагнула вперед и крепко обняла гостью. «И миры ждут», — продолжила она, и указывая на стоявший у кромки полосы длинномерный лимузин. Когда хозяйка и гостья забрались внутрь и машина, мягко покачиваясь, двинулась вперед, герцог нетерпеливо повернулась к подруге. «Ну, чем порадуешь, дорогая?» «И миры уже приняли решение?» Генерал отрицательно покачала головой. «Нет», «И сказать по правде, тебе придется очень постараться, чтобы склонить чашу весов в свою пользу». Герцог грубо выругалась. «Неужели ремейкцы сегодня уже ни во что не ставят вассальскую клятву, дома Корсавен?» Генерал поморщилась. «Не стоит обвинять ремейкцев Припомни, куда принесла нас эта клятва в прошлый раз». Герцог удивленно возрилась на нее. «Как? И ты?» — Югон рассмеялась. «О нет, подруга». Я пойду за тобой, даже если останусь одна. У меня свои счеты с домом Этер. Но мне кажется, генералов у тебя пока и так хватает. Тебе сейчас нужнее солдаты». Корсавен криво усмехнулась. Лимузин подъехал к высокому дворцу, занимавшему целый квартал в центре столицы. Герцог удивленно уставилась на сверкающие хрустальными стеклами окна и отделанный полированным мрамором фасад. «Королева разрешила вам восстановить дворец грозы?» Генерал расхохоталась. «Ну, она слишком далеко, чтобы можно было спросить ее лично, а ее чиновники уже лет пять сюда не заглядывали. С тех пор, как графиня Зайгор случайно попала на рога двугорбому носорогу, герцога покоробила столь дерзкое отношение к посланнице королевы. Не слишком ли много о себе воображают эти римейкцы? Пожалуй, по на престол...» стоит уделить им побольше доброжелательного, но твердого внимания. Но эту мысль Корсавен упрятала до лучших времен. В зале эмиров, в центральном покое Дворца Грозы, в этот вечер было многолюдно. На совет приехали главы тейпов из самых дальних земель. К моменту появления герцога... Последние из присутствующих пробирались к своим местам. Когда генерал и герцог заняли гостевые места, ибо каждое место на скамьях было распределено задолго до появления на свет любого из ныне присутствующих, в центр зала вышла Геральт. Дождавшись, пока утихнет шум, она подняла руки, и под сводами зала зазвучал резкий скрипучий голос, нараспев читающий священные мантры. Эмиры хором поддерживали их криками «Э бисмилле» по окончании каждой. Потом последовал ритуал представления ведущего и пристава, и, наконец, ведущий возгласила «Эмиры гор и пустынь, долин и побережий, герцог Корсавен, преклонив колено по обычаю чужеземцы и поправ ногой подножия трона грозы по праву Сизерена, которое наши предки добровольно вручили ее семье, обращается к вам» герцог поднялась со скамьи и на мгновение зажмурив глаза шагнула вперед. Она вдруг четко осознала, что именно в эти минуты решается судьба ее замысла. Герцог Корсавен стояла в рубке своего флагмана и смотрела за четкими действиями швартовой команды. Ее немного пробирала дрожь от того, что предстояло совершить, но это была скорее дрожь предвкушения, чем испуга. Когда крейсер мягко ударился об амортизаторы, и корабль завибрировал от перехода двигателей на холостой режим, она решительно повернулась и быстрым шагом двинулась к абордажному шлюзу. Герцог терпеть не могла парадные стыковочные узлы. Эти огромные, целое звено абордажных ботов свободно разместилось бы, залы с усланными синтоковром полами и геральдическими знаками на стенах. У выхода из тех рукава ее уже ждала коммодор Даннер, начальник музея флота. Она прекрасно знала привычки своей покровительницы. «Ну, как наши дела?» — нетерпеливо осведомилась герцог. «Готов, повелительница, готов настолько, насколько это возможно для такой рухляди. Осталось только соединить отсеки, и он полетит». Герцог кивнула. «Я хочу посмотреть. Прошу». Коммодор повернулась и быстро пошла вперед, указывая дорогу. Они прошли несколько залов и поднялись на два уровня, ловко выскальзывая из люков. Поле генератора гравитации простиралось всего на 7 футов над поверхностью палубы каждого уровня. Наконец, Коммодор остановилась перед огромными двустворчатыми воротами и повернулась к герцогу. «Мы затянули верхнюю арку многослойной нанопленкой от любопытных глаз, так что там можно находиться без скафандра». Корсавен кивнула и нетерпеливо махнула рукой. Ворота медленно разошлись. Герцог шагнула вперед и замерла. Хотя она была здесь десятки раз, и то, что предстало перед ней, было растиражировано на миллионах голоснимков по всему королевству, все-таки всякий раз, когда она вступала в этот док, ее вновь охватывало волнение. «Хорош!» — не выдержала капитан Агриппа. Комодор Даннер повернулась и бросила на нее ревнивый взгляд. Она недолюбливала эту выскочку с кукольным личиком, так неожиданно вошедшую в фавор у герцога. Поговаривали, что еще года три назад она была под поручиком где-то в глуши, в пограничном гарнизоне, который приехала инспектировать герцог. Ей удалось первой из желающих запрыгнуть в постель герцогу, и она так пришлась по вкусу суровой воительницы, что та взяла ее с собой. А спустя три года эта шлюха уже капитан крейсера комодор поджала губы, потом вздохнула. Впрочем, надо отдать должное. Никакие постельные услуги не заставили бы герцога дать ей эту должность, если бы Агриппа не заслужила. Ее собственный пример – яркое тому подтверждение. Когда на очередных маневрах она опростоволосилась при выполнении, надо признаться, крайне сложного маневра и дала возможность эсминцу флагманской королевской эскадры ускользнуть от абордажа, герцог вызвала ее к себе и без обиняков заявила. «Тебе пора отдохнуть, милая. Побудешь пока начальницей музея. Я договорилась». Коммодор вспомнила, как тогда пуля вылетела из кабинета, еле сдерживая душившие ее слезы. Но сейчас она была довольна таким поворотом событий, потому что и на этом месте сумела достойно послужить своей покровительнице. Между тем герцог сделала несколько шагов и остановилась, раскачиваясь от возбуждения на каблуках. «Молодец, Коммодор!» Она одобрительно хлопнула ее по спине и повернулась к своим спутникам. «Ну что ж, леди, теперь у нас есть очень веский аргумент». И Савен кивнула за спину, где посреди зала, за пределами поля искусственного тяготения, висел последний, оставшийся в составе флота и числившийся экспонатом музея гигантский линкор класса «Планетный разрушитель». «Комендант столицы граф Эргиной. Устала, потерла ладонью воспаленные глаза. Всю ночь она проторчала в оперативном зале генерального штаба. К трем часам стало ясно, что битва проиграна. Форпост отбить не удастся. Более того, план атаки, построенный на том, что захватчикам еще не удалось получить доступа к кодам загрузки управляющих систем форпоста, полетел ко всем Адамам. Стоило атакующему крылу пройти дистанцию двух третей радиуса сферы поражения, как батареи форпоста открыли убийственный огонь. Хуже всего было то, что атакующее крыло королева возглавила лично пяти часам утра все было кончено. Остатки флота, составлявшие едва десятую часть его прежнего количества, на полной скорости уходили по коридору, время от времени, бросая преследующим их по пятам эсминцам врага какой-то из поврежденных кораблей, как бросают кость собаки, чтобы она отстала. Но те не отставали, благоразумно обходя полумертвый, но упорно огрызающийся корабль по большой дуге и оставляя его на закуску крейсером второй линии. Когда стало ясно, что оторваться не удастся, королевский флагман с десятками эсминцев, получивших наименьшие повреждения, сбросил скорость и развернулся в сторону неотступно следовавших за эскадрой кораблей врага. Молоденькая лейтенант, на чью смену выпало дежурство за пультом дальней связи, негромко охнула и, повернувшись, бросила на графа отчаянный взгляд. «Ваше превосходительство, ведь королева перешла на другой корабль!» Граф медленно покачала головой. «Боюсь, что нет, девочка». «Но почему?» Иргиной горько улыбнулась. «Вспомни, один из титулов королевы звучит как щит подданных» а наша королева всегда была щепетильна в таких вопросах. Лейтенант вздрогнула и прошептала, «Сохрани ее, Ева-спасительница». Через 40 минут все было кончено. Раскаленные облака газа, в которые превратилась королевская эскадра, медленно вспухали на месте битвы, но противник, будто удовлетворенный этой последней жертвой, прекратил преследование, и жалкие ошметки флота беспрепятственно вырвались во внутреннее пространство. Граф Эргиной тяжело вздохнула и поднялась с кресла. Что ж, скорбь скорбью, но гибель королевы порождала массу новых проблем. И некоторые из них требовали немедленного решения. Она, тяжело ступая, подошла к герметично закрытой двери, вставила в прорезь перстень власти и увидела, смотревшее прямо в лицо, круглое дуло плазмобоя. Через мгновение гнусавый голос герцога Корсавен произнес «Ну вот и все, дорогая. Сожалею, что мне придется сделать это с тобой, но ты слишком лизала задницу королеве, чтобы я могла тебе доверять».